Третья смена. Пакт. Глава пятьдесят восьмая. 2345 год. Укрытие один. «Сэр?» Под его ногами гремели кости. Дональд пробивался сквозь тьму. Крылатые псы разбегались при звуке голосов. «Вы меня слышите?» Завеса тьмы раскололась. Века приподнялось с легким потрескиванием, как крышка его капсулы. Боб. Дональд съежился внутри этой капсулы, как Боб. «Сэр, вы очнулись?» «Кожа такая холодная». Дональд сидел, от его голых ног поднимался пар. Он не помнил, как его укладывали спать. Он помнил врача, как был в его офисе, Они разговаривали. А сейчас его будят. Выпейте это, сэр!» Это Дональд вспомнил. Он помнил, как его будили снова и снова, но не помнил, как засыпал. Только пробуждение. Он сделал глоток. Ему пришлось сосредоточиться. Чтобы заставить горло работать, заставить его глотать. Таблетка. Ему полагалось дать таблетку, но ее не предложили. «Сэр, мы получили указание разбудить вас». «Указание — правило протокол. У Дональда пять проблемы. У трое Может, проблемы у этого трое Кем он был?» Дональд выпил столько, сколько смог. «Отлично, сэр». «Сейчас мы вас извлечем из капсулы». «У него проблемы. Его будет только тогда, когда у него проблемы». Извлекли катетер, затем иглу из руки. «Что, я?» Он кашлянул в кулак. Голос у него стал, как оберточная бумага, тонкий и хрупкий, невидимый. «Что случилось?» Спросил он, крича, чтобы добиться хотя бы шепота. Двое подняли его и усадили в кресло-каталку, которая удерживал третий. Вместо бумажного халата его накрыли мягким одеялом. На этот раз не было ни шуршания бумаги, ни зуда. «Мы кое-кого потеряли», — сказал кто-то. «Укрытие. Погибло. И в этом опять будет виноват Дональд». «Восемнадцатый...» — прошептал он, вспомнив свою последнюю смену. Двое переглянулись, открыв рты. «Да!» — подтвердил один из них с трепетом в голосе. «Из восемнадцатого укрытия, сэр! Мы потеряли ее за холмом! Утратили зрительный контакт!» Дональд попытался сосредоточиться на этом человеке. Он помнил, что потерял кого-то за холмом. элен «Жену!» «Ее до сих пор ищут. Надежда еще осталась». «Расскажите», — прошептал он. «Мы сами не понимаем, как такое произошло, но одна из них скрылась из виду. «Чистильщица, сэр!» «Чистильщица!» Дональд обмяк в кресле. Кости у него были холодными и тяжелыми, как камень. Это было вовсе не Эллен. За холмом! И нам позвонили из 18. -го. Дональд приподнял руку, она дрожала и все еще была частично онемевшей после сна. — Подождите, — прохрипел он. — Говорите по очереди. — Зачем? — Меня разбудили. Мне больно разговаривать. Один из будивших кашлянул. Дональда укрыли одеялом до подбородка, чтобы он не дрожал. Он даже не сознавал, что дрожит. С ним были так почтительны, так вежливы. «Но почему?» Он попытался разогнать туман в голове. «Вы приказали разбудить вас». «Таков протокол?» Взгляд Дональда переместился на капсулу. Она все еще исходила паром, отдавая холод. В основании капсулы находился экран. Сейчас Дональда внутри не было, и показатели его жизнедеятельности не выводились. Только значение медленно поднимающейся температуры. Температура и имя. Не его имя. И Дональд вспомнил, что имена ничего не значат, кроме тех случаев, когда у человека нет ничего, кроме имени. Если никто не помнит другого, если пути людей не пересекаются, тогда имя означает всё. «Сэр, кто я?» — спросил он, глядя на небольшой экран и ничего не понимая. «Это же не его имя!» почему меня разбудили Вы сами приказали мистер турман одеяло уютно окутывало плечи, кресло развернули с ним обращались уважительно как с человеком обладающим властью. У этого кресла колесики совершенно не скрипели. скрипели.ё хорошо, сэр, голова скоро прояснится. Он не знал этих людей, а они не знали его. Доктор введет вас в курс дела. Никто никого не знает. Сюда! И тогда любой может быть кем угодно. В эту дверь! До тех пор, пока не имеет значения, кто командует. Один может поступить правильно, а другой может поступить справедливо. «Прекрасно! Одно имя не хуже другого».